— Наверное, это болезни. — Что же вы, родственники, не знаете? — Мы как-то не интересовались. — Ну что же, — сказал Ветров, поднимаясь со стула, — покажите нам свой дом. И они втроем направились на другую половину. Старуха стала сидеть за столом. Зашли в одну комнату, во вторую и третью. В каждой стояло... По три-четыре кровать. В последней комнате застали трех девушек. Одна из них гладила платье. Вторая читала. Третья складывала в чемодан какие-то вещи. Поздоровались. Девушки с любопытством смотрели на вошедших. Неожиданно Ветров спросил, обращаясь к той, которая занималась утюжкой. Скажите, сколько вы платите за квартиру? 20 рублей. Это втроем? За комнату? Нету. «Каждая по 20 закрывать ответила девушка, с укором посмотрев в сторону старика. «Хозяин считает, что мало с нас берет, так еще дрова заставляет пилить и колоть». «Вот Таня уходить собралась. Да и мы скоро уйдем. Найдем более подходящее жилье и уйдем. Где это видно, чтобы в наше время такую обдираловку можно было устраивать?» «Не нравится — уходите!» — не выдержал хозяин. «Силком вас не держу!» «Уйдем, дедушка, уйдем! Только стыдно с людьми так обходиться!» «Как же прикажете с вами обходиться!» — злобно бросил старик. сам без из из-за вас терплю, во всем ущемляю себя, а ты стыдит меня, собралась, соплячка!» «Пусть соплячка, а вы, девушка, живодер, вот кто!» «И мы уйдем от вас, найдем место получше», — Ветров спросил у девушки. «Сколько у вас здесь живет?» 12 человек. В малюсенькой комнатке по три 4 человека ютятся. А он сегодня объявил, что еще троих парней берет». «Хорошо», — сказал Ветров, — «мы поручим участковому инспектору разобраться и принять необходимые меры». Ветров и Майский попрощались с квартирантками и возвратились в комнату, где по-прежнему сидела за столом хозяйка. Хозяин вошел следом, плотно закрыв за собой дверь. «Возмущаются, не нравится пусть уходят. Людям добро делаешь, а они...» «Они все прекрасно понимают», — перебил старика Ветров. «Вы же, попросту говоря, занимаетесь незаконным обогащением». Каким обогащением, товарищ начальник? Хочу копейку собрать. Родственникам бедным памятник поставить. Как Каким родственникам? Лене и Андрею Рогаевским. Они в этом доме жили. Ветров перебил его. Не надо врать, не дождутся они памятника. Вы, пожалуй, забыли, где их могила находится. А памятник там стоит. Соседи поставили. — Скажите лучше, кто из молодых мужчин этой квартире проживал? — Что? Никого не было и не будет. Я откажу и тем хлопцам, которым пообещал. Ветров коротко просился с хозяевами и, пропустив вперед себя Майского, вышел из дома. На улице оба вздохнули с облегчением, шли молча. не только когда сели в машину, Игорь Николаевич проговорил — «Не помню, кто сказал. Прожили два человека в своей жизни, и за это им на кладбище поставили памятниками. Одному на добрую память, что он жил, другому для сведения, что умер. Нетрудно догадаться, какой памятник поставит этому хозяину». Машина неслась по темным, умытым дождем улицам. «Хватит!» — отбегался. Скалов сидел за столом рядом с Гореловым и делал вид, что пьет наравне со всеми. Напротив сидели трое молодые мужчины, рядом с ними совсем окосевший Батурин. По материалам уголовного розыска Скалов знал, что Батурин специалист по очистке квартир. И то, что сегодня случай свел оперативного работника с этим вором, было неплохо. Батурин подозревался в нескольких крупных квартирных кражах. Скалов хорошо помнил, как чертыхался тростник, когда рассказывал о баторине.